Глава третья. Отец Тихон. Вильмуассон. Это было весною, в день Вознесения, в самом конце мая. Стоял теплый и солнечный день. Сирень уже почти отцвела, а на фруктовых деревьях можно было заметить небольшие груши и яблоки. Я сидел с отцом Тихоном на скамеечке в саду. «Какая благодать!» — заметил отец Тихон. «Теплень-то! Нужно жить и радоваться. Кто творит молитву Иисусову, вот как странник, у того в душе всегда весна. Ни к чему не надо привязываться. Не надо также жить в прошлом или в будущем. Нужно жить в настоящем сегодняшнем дне и за все благодарить бога а так все проходит вон святитель тихон задонский мой ангел писал все как вода приходящая был я ребенком сиротой бедствовал и это прошло был в школе бедняком смеялись надо мной и это прошло Кончил семинарию первым, стал преподавателем, стали уважать. И это прошло. Сделали архимандритом большого монастыря, ректором семинарии, стали предо мною заискивать. И это прошло. Стал я архиереем, ездил в карете цугом, бывал при дворе, много видел хорошего и плохого. Раболепствовали предо мной. И это прошло. Ушел на покой, стали меня утеснять, пошли болезни, и это прошло. А там будет старость и вечный покой. Вот, Сергей Николаевич, наша жизнь. Я родился в бедной семье, учился в дорогом училище, вышел в гвардию, был при дворе наслаждался жизнью запоем как лев толстой и это прошло пошли потом неудачи в академии, женить бы на разведенной интриги, отдача под суд, скорби и скорби и это прошло. Меня сделали молодым полковником, но я уже потерял интерес к карьере увидел как все тленно и приходяще. а там война, революция, гражданская война, иммиграция, страшная болезнь, от которой я чуть не умер, а потом еще более страшная и неизлечимая болезнь жены и ее смерть. Тяжелая работа чернорабочего, и это прошло. Все эти скорби и страдания привели меня к вере и к монашеству, и научился я искусству непрестанной молитвы, и всему радуюсь. Без скорбей и тяжких испытаний я бы не пришел к вере. «А скажите, отец Тихон, — спросил я монаха, — как стяжать мир духа, как избегнуть бесполезных сожалений и иллюзорных надежд? Да вот как я сказал, живите в настоящем. Давлеет дневе злоба его». Евангелие от Матфея. «Апачи, прилегайте к молитве, и тогда откроется вам мир новый, чудный. Да что говорить, вы знаете ночных бабочек, они кажутся нам серыми и неинтересными, но другим бабочкам, у которых глаза иначе устроены, они кажутся замечательно красивыми, блестящими, переливающимися всеми цветами радуги. Так вот, и тем, которые достигли прозрения, как странник, мир кажется иным. Во всем видится величие Творца и Его неисчерпаемое милосердие. И как начнет увязываться молитва, то такая наступает отрада, и такие открываются прозрения в сущность вещей, что и сказать нельзя. Это можно только опытно уразуметь». А в гордость нельзя тогда впасть? Очень даже можно. Но избежать такого падения можно. Преподобный Макарий Великий справедливо поучал, что без всех добродетелей можно спастись, а без смирения никто не спасся. Вон мытарь и благоразумный разбойник ничего не имели, а спаслись единственно смирением. А сатана все имел, кроме смирения. И пал навсегда. Богомыслие хорошо и размышления над великими тайнами нас окружающими, но со смирением и без осуждения других. А иначе велика опасность. Ересиархи были людьми даровитыми, но не хватало им смирения. Они вошли в мудрование, воспротивились церкви и погибли. Я... Читал отец Тихон, что тибетские отшельники, которые подвязаются в повторении мантры, молитвы «Ом мани падме хум», то есть «Сокровище в лотосе приветствую тебя», доходят постепенно до великой тишины и восторга. Когда они достигают до положенного предела, то постепенно сокращают мантру и, в конце концов, раз ночью, выйдя из своей пещеры, и, глядя на величие звездного неба, говорят о, -о, -о и застывают созерцание открывшегося величия. Вот и Альберта Эйнштейна спрашивали, имеет ли он веру? Он ответил «Да», если под ней разуметь удивление перед мудростью и величием, царящими в мире. Но догматизирование он не признавал. Что вы об этом думаете, отец Тихон? Не нам судить, что видят тибетские отшельники, или как понимает божество Эйнштейн. У нас имеется священное писание, добротолюбие и опыт многих подвижников. Будем подвязаться в молитве Иисусовой смиренно и с терпением, и в свое время узнаем, что положено, если не ослабеем. Главное же, к чему надо стремиться, — это любовь. Любовь к истине, то есть к Богу, и любовь к ближним. Бог есть любовь. В этом наше отличие от подвижников буддизма и индуизма. У них главное знание, а зло от неведения. А у нас главное – любовь. На страшном суде нас не будут спрашивать, где, как и сколько мы молились, или созерцали, а накормили ли мы, напоили ли, одели ли, посетили ли нашего ближнего. Этим мы осудимся и оправдаемся. Но это не значит, что мы не можем предаться созерцанию. Это особенно приличествует старости, когда у нас нет уже сил для деятельного милосердия, а также и тем, которых призвал Господь на предстояние пред Ним. Но и отшельники не должны совершенно уединяться, а устно или письменно отвечать на вопросы духовные, когда спрашивают. Все великие отшельники это делали, и Антоний, и Макарий, и другие. Все надо делать с радушием.